Рейки Ковахара. Ускоренный мир. Том 4. Вверх к синему небу. Глава 1. Почему? Харуюки услышал сиплый, раздавленный голос, выходящий из его собственного горла. Почему? Чью? Холодный ветер арены Чистилища унёс прочь пустой вопрос и зашвырнул в жёлтое небо, но ответа не последовало. Неподвижно стоящий на крыше школьного здания желтовато-зелёный аватар Лайм Белл отвёл глаза, прячась от взгляда Харуюки, и со скрипом сел, держась правой рукой за ограждение крыши. Вместо ответа раздался тихий искажённый смех. У лежащего подаль на спине сумеречного аватара задёргалась линзоподобная маска. Да, супер! Просто супер! Это же способность к лечению! Потрясающая штука! Пока он тихо смеялся, жуткие раны, покрывавшие его тело считанные секунды назад, закрылись, словно их и не было вовсе. И все тело заблестело фиолетово-черным глянцем. И восстановление коснулось не только тела. Огнемет на правой руке, который был полностью уничтожен, тоже вернулся. Хоруюки, Сильверкроу и стоящий позади него Такуму Сиан Пайл В жестоком сражении на арене средней школы Умисата сумели одолеть сумрачного Дасктейкера В воздушном бою Хоруюки лишил его обеих рук Потом Такуму пробил его и обрушил на землю своим спецприемом И всё, что оставалось — добить врага одной-единственной обычной атакой. Но тут вмешалась Лаймбелл, возникшая вдруг на крыше. Как только DuskTaker очутился под световым дождём, пролившимся из её правой руки, его хитпоинты восстановились, и он весь заблестел, как новенький. Почему? Почему Чио?! вновь проорал, едва не разорвав себе горло, глядящее вверх Хруюки. DuskTaker — это же враг! Первоклассник Сейдзи Номи, управляющий этим аватаром, не появлялся в дуэльных списках, хоть и обладал программой Brain Burst, и грязно пользовался способностью ускоряться в поединках Кенда и на экзаменах. Мало того, он поставил Хоруюки на грань исключения из школы, подстроив ему ловушку, а потом отобрал у Сильверкроу его крылья, воспользовавшись спецприемом «Демоник Командир». Ценой долгих стараний Харуюки удалось кое-как взбодрить свое разбитое сердце и освоить новую технику, и он одержал победу в бою, хотя сам здорово пострадал при этом. И вот теперь, полностью сбитый с толку, Харуюки мог лишь стоять и пучить глаза под серебряной маской, неотрывно глядя на Лаймбелл. Чиури даже не пыталась ничего произнести, просто держалась за ограждение и прятала лицо в тени полей своей громадной шляпы. Как только Харуюки увидел ее тонкие плечи, которые дрожали, будто Чиури изо всех сил сопротивлялась боли... Почему? Это же ясно! Номи, Сейди Номи, скорее всего, связался с Чиури сегодня на Большой Перемене и потребовал подчиняться ему. Как и с Хоруюки, он использовал какое-то её слабое место и запугал её. Других вариантов просто нет. Взгляд Харуюки вернулся вниз даскстейкер смеясь ещё более скрипучи чем когда просто лежал развернул на всю ширину свои чёрные крылья за спиной крылья медленно пронзили в воздух разрезая черноту и стройный аватар неспешно поднялся словно его тянули вверх невидимые нити Его злорадный голос звучал всё громче. Под маской, блестящий, как фасеточный глаз насекомого, заморгали красновато-фиолетовые глаза. ха способность к полёту! И способность к лечению! Две такие редкие способности, и обе мои! Полностью встав, аватар завис в сантиметрах в тридцати над землёй. Энергично раскрыл восстановившиеся руки и направил в небо все 10 пальцев когтей. Сумрачная аура стекала с рук, будто слизь. Ааа, просто супер! Просто классно, когда отбираешь у кого-то! Шикарно, когда топчешься по чьим-то мечтам, надеждам, способностям! Просто не могу устоять! Полный, уродливого веселья юный голос расходился по арене давящей волной. Искалеченный аватар харуюки сотрясся. Но даже не осознавая этого, харуюки выдавил со смесью самых разных чувств в голосе. «Ах ты!» Он сделал шаг в сторону сумрачного аватара, парящего чуть выше. «Номи, что ты сделал? Что ты сделал с чею?» Услышав это, DuskTaker медленно повернул голову и посмотрел сверху вниз на Харуюки. Под мерзкой круглой поверхностью медленно моргнули глаза щелочки и... Он молча изобразил самую ядовитую, самую насмешливую из всех возможных ухмылок. В глазах у Харуюки вдруг побагровело. Все его спутанные чувства собрались в одну точку, словно на острие иглы во всепоглощающую ненависть к Сейдзе Номи. Номи! Процедил Хоруюки, и пальцы, оставшиеся у него правой руки, сами собой превратились в меч. Раздался высокий дрожащий звон, и на пальцах замерцали серебряные огоньки. Форма меча и звон словно сформировались из бурлящей ненависти, и потому огоньки были нестабильны. Но Харуюке было наплевать. Он выбросил руку вперёд, попытавшись рубануть Даск Но мгновением раньше... Ты! Ты! Ты! С этим воплем, словно истекающим кровью, справа от Харуюки пронеслась синяя тень. Это был Сиан Пайл. Его броня, обожженная в прошлом сражении, по-прежнему дымилась. Но тяжелый аватар мчался вперед, и от его топота вздрагивала земля. «Ты обидел Чичан!» Такому, который никогда не терял хладнокровие и должен был бы сам остановить яростный порыв Харуюки, совершенно безбашенно прыгнул на Номи, вопя как маленький ребёнок. Даже при виде налетающего на него танка, Дасктейкер не попытался отодвинуться ни на чуть-чуть. Он медленно поднял тонкую правую руку и растопырил пальцы. И выплюнул короткую фразу. «Сдохни уже!» Раздался совершенно не такой, как раньше, вибрирующий звук И рука окуталась сверкающей фиолетовой аурой пустоты Потом форма этой ауры изменилась И когти, нет, серпы, потянулись от пальцев всё дальше Пять серпов непринужденно встретили громадное тело набегающегося Анпайла. Длинные кривые когти коснулись его шеи с обеих сторон, обоих боков и левого плеча, а потом когти сомкнулись, не встретив ни малейшего сопротивления. На глазах у застывшего столбом харуюки верхняя часть мощного синего аватара распалась на части. Голова и руки взлетели в воздух Разбрасывая невероятное количество искр И ударившись о тело Дасктейкера Упали на землю Потом с тяжелым стуком Грохнулась нижняя половина После крохотной задержки Словно система вычислила урон Лишь после того, как рассечение состоялось Полоса хитпоинтов в Сиан Пайла Принялась укорачиваться Цвет ее сменился на желтый Когда здоровье упало до половины Потом на красный, когда осталось 20%. Она продолжила укорачиваться дальше и обратилась в ноль. Обломки рассеченного на части аватара разлетелись на сине-белые полигоны и исчезли. Перед глазами Харуюки появилось сообщение, что Дасктейкер уничтожил Сиан Пайла. Неестественные смешки вырвались изо рта сумрачного аватара. Лузеры всегда такие забавные. Они даже не пытаются признать поражение. Они корчатся и дёргаются. И в конце концов теряют остатки достоинства. Я думал, мое дзуми-сэмпай умнее. Он меня разочаровал. Но да, несмотря на мозги, у него же этот аватар-мачо. Испуская мрачную ауру из обеих рук, Даск Тейкер истерично ржал. Купаясь в этом смехе, Харуюки смотрел в ту точку, где несколько секунд назад исчез Сиан Пайл. Потом перевел взгляд на чиюри, которая по-прежнему сидела, съежившись на крыше школьного здания. Пока он стоял, как в столбнике, меч серебряного света на его правой руке замерцал сильнее, потом исчез. И дело не в том, что Харуюки утратил волю сражаться. Все было ровно наоборот. Точно испепеляющий огонь Его аватар охватила страшная жажда разрушения Она сбивала сосредоточенность Ненависть Ему хотелось крушить Хотелось раздавить дуэльный аватар по имени Даск Тейкер Нет, сознание Сейдзиноми, засевшее в нем Разнести его в клочья, порвать на куски и растоптать их Мир перестал быть игровой ареной, равно как и полем боя, где туда-сюда летали цифры нанесенного урона. До сих пор в каждой игре, включая Brain Харуюки, хоть и испытывал раздражение к противникам, побеждавшим его, никогда не ненавидел реальных игроков управляющих этими аватарами. Но сейчас было всё по-другому. Ненависть, растекающаяся по жилам всего его тела, было куда горячее раздражение «Тогда уничтожь!» Внезапно кто-то прошептал прямо у него за спиной. «Уничтожь! Сожри! Сожри его плоть! Выбей его кровь! Отберёй его всё!» Голос казался знакомым. Где-то, когда-то Харуюки совершенно точно слышал этот низкий искаженный голос с металлическим эхо. Но прежде чем он успел пробежаться по воспоминаниям, посреди его спины возникло ощущение страшного холода, будто в Харуюки вонзили ледяную иглу. Эта игла вошла между лопатками Достигла сердца И оттуда мороз, подобно жидкому металлу Разлился по всему телу Ледяной голод слился с кипящей ненавистью И в этот миг Его поле зрения сжалось в точку. Золотисто-зелёная земля арены-чистилища, смахивающая на нечто громадное и живое школьное здание, Лаймбелл, сидящая, повесив голову на крыше, всё это исчезло под вуалью черноты. Харуюки видел лишь одно продолжающего визгливо ржать Даск Тейкера. Номер! что с тем же металлическим эхом вырвался из горла Хуруюки. Номи! Ах ты! Ах ты! Все его бушующие эмоции стянулись к кончику единственной оставшейся у него руки. Чтобы задействовать систему инкарнации, способную вмешаться в управление виртуальностью программы Brain Burst и выйти за пределы системных ограничений, нужна полнейшая концентрация внимания. Собственно, световой меч, который появился у него благодаря силе воображения, исчез сразу же, как только Хоруюки охватила ненависть к Номе. Несмотря на все это, Внезапно, с внушительным вибрирующим звуком из правой руки Сильвер Кроу выдвинулся длиннющий клинок. Однако цвет его был не белоснежным, как раньше. Чёрный, как ночь. Он словно вбирал в себя и поглощал весь падающий на него свет. Это была куда более глубокая голодная чернота, чем тёмно-фиолетовые когти -номи. а Ааа? Заметив, что с Сильвер Кроу происходит что-то необычное, Даск Тейкер перестал ржать и пробормотал. а ты еще что-то хочешь сделать, Арито Сэмпай? Желаешь взять пример с товарища и так же печально кончить?» У Харуюки не оставалось душевных сил отвечать на насмешки Номи. Все его мысли и чувства утекали в руку меч. В нём самом осталось лишь мощнейшее желание разорвать врага на тысячу мелких кусочков. Вот так! Съешь его! Сожри! Жестокий голос раздался у него в голове. Будто подталкиваемый этим голосом, Харуюки шагнул правой ногой вперёд и тот же яростно оттолкнулся от земли. Ура! <связь> Вопя, он занёс чёрный меч высоко над головой. Скорость своей атаки, весь вес своего аватара, всю свою ненависть он вложил в клинок, чтобы разрубить рожу парящего над землёй Дасктейкера. Владеющий Кенда Номи просто не мог не успеть уклониться от прямолинейного выпада Харуюки, который атаковал без малейшего плана. Однако фиолетовый аватар, даже на чуть-чуть не сдвинувшись с места, попробовал повторить то, что сделал Сиан Пайлом. открытой правой рукой поймал черный клинок. Созданный Харуюки меч и созданные Номи 5 серпов столкнулись в воздухе. В прошлом сражении, как только два рождённых силой мысли оружия встретились, они яростно оттолкнулись друг от друга. На этот раз вышло прямо наоборот. Едва чёрный клинок и тёмно-фиолетовые серпы сошлись, тьма вихрем собралась в одну точку и потянула к себе обоих сражающихся. а Вырвалась у Дасктейкера. Атака того же типа? Что вообще за... Его глаза сощурились и пристально наблюдали за происходящим. Харуюки вообще ни о чем уже не думал, просто давил вперед правой рукой, вкладывая в нее все силы. <сёк> Простонал он сквозь оскаленные зубы под маской и искаженным голосом выплюнул. Сдохни! Сдохни, нами Свали отсюда нахрен! Вибрирующий звук усилился Правая рука меч содрогнулась И вихрящаяся чернота в точке встречи клинка и серпов Стала еще гуще Серпы Номи обломились у кончиков И их затянуло в черноту Номи цокнул языком, и на его левой руке тоже возникли фиолетовые серпы. Он положил их на правые, чтобы схватить меч Харуюки обеими руками. Миниатюрная черная дыра задрожала еще сильнее. С земли к ней полетели обломки металла и прочий мусор. Долетев, они со вспышками исчезали. «Ах ты, сучонок!» — крикнул DuskTaker и надавил фиолетовой волной обеих рук еще сильнее. «Ты...» Из горла Харуюки вырвался уже какой-то звериный рёв. Видимо, из-за совершенно аномальной виртуальной гравитации даже низковисящие густые облака развернулись и двинулись к земле, будто их в воронку затягивало. Окна в школьном здании одна за другим взорвались, рассыпая искры. Трещины побежали по земле. Затем произошло несколько событий одновременно. «Прекратите! Хватит!» Крик почти плач Чиури разнёсся над ареной. «Сдохни!» Этот крик был с лёгкостью перекрыт воплем Харуюки, и таймер в верхнем правом углу поля зрения достиг нуля. Надпись «Таймап», up". up английский, время вышло. Рванувшаяся у Харуюки перед глазами обозначила конец сражения. «Таймап»